Глава двадцать Ксюша. Утром мы поехали в универ вместе. Это не осталось незамеченным. Еще выйдя из машины, я заметила на себе десятки взглядов. Ник взял меня за руку и, поцеловав в щеку, повел к главному зданию. На входе мы наткнулись на друзей моего парня. Дэн с недовольством уставился на наши руки, нахмурил брови и, не сказав ни слова, ушел. Алекс ухмыльнулся и поздоровался с нами. Рэм, видимо, тоже был не против наших отношений. — Привет, красотка! — широко улыбнувшись и подмигнув мне, произнес он. — Если этот бугай тебе надоест... — начал он, посмеиваясь. — Пошел бы ты куда подальше, Рэм! — совсем не шутя, рыкнул на него мой грозный мальчик. Мне стало легче от их глупой перепалки. Я уже не так дергалась и не обращала внимания на то, как на нас косились все студенты вокруг. — Ксю, блин, ты куда пропала? Я волновалась, знаешь ли. Подлетела к нам запыхавшаяся Полина. Она никак не могла отдышаться, согнулась пополам, упираясь руками в колени. Подняв лицо и уже восстановив ровное дыхание, она, наконец, заметила, что я стояла, держа за руку Ника. — Вы что, правда офигеть? — раздельно уточнила подруга, встречаемся ли мы. — И я пойду? — спросила у Ника прежде чем схватить Полю за руку и увести подальше, пока она не стала что-то мне высказывать при парнях. «Как же Андрей? Я думала, что между вами что-то есть?» — напрямую спросила Полина. «Нет, Андрей просто друг, не больше», — ответила я. «Извини, что не рассказала раньше. Стыдно было признаваться, что встречаюсь с Ником. Мы ведь так их полоскали, столько говорили, что с ними нельзя иметь ничего общего. И вот...» Я развела руками и виновато посмотрела на подругу. «Да ладно! Все девчонки любят плохих мальчиков. Мне, если честно, тоже один засранец нравится!» — произнесла она, печально вздохнув. «Так у вас все серьезно?» «Да, я по уши влюбилась, Поль, призналась подруге и покраснела. «Рада за тебя!» — произнесла Поля и обняла меня. «Ты у нас теперь знаменитость. Только вас со вчерашнего дня весь универ и обсуждает». Да уж, такой славы я не хотела, но что поделать, раз она идет в комплекте с Ником. Кстати, а кто, говоришь, тебе нравится? Спохватилась я. Да забей, я так просто сказала. Отмахнулась Поле, заглядывая мне за спину. Я обернулась, чтобы увидеть, на кого она смотрит, но там стоял только Рэм, окруженный стайкой шумных наглых девчонок. Одну из них он обнимал за талию и что-то шептал на ушко. вздернув бровь, Я повернулась обратно к поле. «Рэм?» Она только грустно вздохнула и пожала плечами. С этого дня моя жизнь кардинально изменилась. В универе я постоянно находилась рядом с Ником. Он старался вообще не выпускать меня из вида. Спустя неделю Дэн остыл и простил Ника. Они пересмотрели свод своих дурацких законов и убрали оттуда запрет на отношения. Я часто находилась в компании всей четверки. Не сразу, но они приняли меня, поняли, что мне можно доверять, что я не стану выдавать всем вокруг их секреты. Было интересно наблюдать, как с течением времени они менялись. Первым был, конечно, Ник. Правда, для меня его изменения происходили незаметно, я не сразу заметила, насколько он повзрослел. Следующим был Алекс. Его какие-то жутко токсичные отношения с Ликой стали началом на пути к исправлению. Вслед за ним и Рэм влюбился. Веселым парнем он при этом быть не перестал, просто превратился в жутко милого пупса, следующего за своей избранницей по пятам. Дэн держался дольше всех, только он оставался темной лошадкой для меня, постоянно мрачный и недосягаемый. Видимо, ему сложнее всех было побороть своих демонов, но я привыкла к нему такому. Год пролетел незаметно, Первый курс универа был позади, а сессия успешно сдана. Мой мальчик готовился к защите диплома и между делом заставлял меня скорее собирать вещи, чтобы переехать к нему. Он дал мне только этот год пожить отдельно. Хотя кого я обманывала? Все время проводила с ним и ночевали мы всегда в одной кровати. Мои подружки и друзья привыкли к Нику, который часто зависал в нашей компании. Он спокойно относился к присутствию в моей жизни Славика, особенно после того, как узнал что у него есть девушка. Остальные парни из группы тоже могли ко мне подойти, не опасаясь быть избитыми. Кого он не подпускал ко мне на пушечный выстрел, так это Андрея. Я все никак не могла понять, почему. Тысячу раз твердила, что он мне очень помог и что для меня он не больше, чем друг. Только все мои слова словно улетали в черную дыру. Он и слушать не хотел ни о каком общении с Андреем. «Почему?» Не выдержав, однажды сорвалась я. «Почему ты запрещаешь мне общаться с тем, с кем мне хочется?» «Общайся с кем угодно. Разве я против?» Вздохнув, ответил Ник. «Но только не с Ливановым». «Да что с ним не так?» Никак не могла взять в толк, готовая биться за друга. Но, помнишь, я рассказывал про сводного брата, которого звали Андрюшей?» «Дальше мне можно было ничего не говорить». «Он твой брат?» Удивлению моему не было предела. «Ну, нет, не брат. Братья у меня Дэн и Алекс, Рэм, в конце концов. А он не брат», — выдавил из себя Ник. «Понятно. Он заслужил такое отношение только потому, что его мама вышла замуж за твоего отца? Сам же говорил, что был неправ, обижая мальчишку. Еще больше заводясь, пыталась добиться своего». Я не буду это обсуждать, и не стоит пытаться меня переубедить. Поставил точку в нашем разговоре Ник и просто слинял. Мне очень хотелось переубедить Ника, ведь я была уверена, что Андрей неплохой парень. Я чувствовала от него душевное тепло и тянулась к нему. Почему же Никита этого не понимал? Оставалось надеяться, что мне удастся в будущем наладить их отношения.